Глава сорок Четыре обожателя мисс Эффингам. В одно утро в начале июня леди Лора приехала к леди Бальдок и спросила мисс Эффингам. Слуга ввел ее в большую гостиную, когда она опять спросила мисс Эффингам. «Кажется, мисс Эффингам здесь», — сказал человек, отворяя дверь. Мисс Эффингам тут не было. Леди Бальдок сидела тут совсем одна, и леди Лора приметила, что она попала в сети, которая особенно желала избегнуть. Леди Бальдок открыто не ссорилась с леди Лорой Кеннеди или с лордом Брентфордом, но она была убеждена, что все неприличные поступки ее племянницы Вайолет. Покровительство боли все стендиши вообще, и, следовательно, на стендишей следовало смотреть, как на врагов. Мысли ее были порядочно перепутаны, потому что она не знала, которого из женихов ей следовало более опасаться, лорда Чилтерна или мистера Фина. Но она смотрела на них обоих, как на один и тот же источник беззакония, и, не глубоко заглядывая в проделки леди Лоры, не решив оскорбляет и ее леди Лора тем, что навязывает своего брата, женихи мисс Эффингам, или подсовывает соперника своему брату, все-таки она знала, что обязана показывать холодность к двум домам на Портсманском сквере и на Гроссвенорской площади но затруднения ее были очень велики, и можно сказать, что леди Бальдок была поставлена в несправедливое и жестокое положение. В конце мая она намеревалась оставить Лондон и отвезти дочь свою и Вайолет в Бейдингам или в Брайтон, если они предпочитают, или в Швейцарию. Брайтон в июне? — воскликнула Вайолет. «Не будет ли восхитительно провести месяц в Швейцарии?» — сказала мисс Борингем. «Пожалуйста, не оставайтесь для меня в Лондоне, тетушка», — отвечала Вайолет. «Но я не думаю, чтобы я уехала, прежде чем разъедутся другие. Я могу иметь комнату в доме Лоры Кеннеди». «Тогда леди Бальдок...» положение которой было трудно и жестоко, решилась остаться в Лондоне. У нее в руках была воспитанница, над которой она не имела положительной власти, но относительно которой она должна была исполнять свой долг. Леди Бальдок не была способна пренебрегать своим долгом, а между тем она знала, что исполнение ее долга будет совершенно бесполезно байлет выйдет за уличного бродягу, если захочет. Бедная леди Бальдок совершенно бесполезно запаслась двумя тетивами, двумя превосходнейшими тетивами для своего лука, двумя тетивами, из которых каждой мисс Эффингам следовало бы остаться довольной. Лорд Фауни, молодой Пер. Не очень богатый, но со средствами достаточными, чтобы содержать жену. Человек с возрастающей репутацией и во всех отношениях достойный уважения. Хотя и Вик, и мистер Эпплдом, один из самых богатых комоноров в Англии, тоже прекрасный консерватор и член парламента. Ему было 50 лет, но на вид не более 35, и он был, так по крайней мере часто уверяла леди Бальдок, страстно влюблен в Вайолетт Эффингом. «Да, кажется, она дома», — сказала леди Бальдок в ответ на вопрос леди Лоры о Вайолет. «Но я не знаю. Она редко говорит мне, что она намерена делать, а иногда она выходит пешком совершенно одна». Леди Бальдок была самая неблагоразумная старуха, всегда открывавшая свободный путь своим врагам, неспособная способная воздержаться, чтобы не бронить людей в глаза и за глаза в ту минуту, когда эта брань могла наиболее повредить ее собственным интересам. «Однако мы увидим», — продолжала она. Она позвонила в колокольчик. И через несколько минут Вайолет была в комнате. И еще через несколько минут они пошли наверх в комнату Вайолет, несмотря на открыто обнаруженный гнев леди Бальдок. «Я почти жалею, зачем она родилась на свет», — сказала леди Бальдок дочери. «О, мама! Не говорите этого!» «Конечно, я желала бы никогда ее не видать». «Это действительно, что она очень вас тревожит, мама», симпатически сказала мисс боригом «В Брайтон? Какой вздор!» — говорила леди Лора. «Разумеется, это вздор. Представьте себе ехать в Брайтон. А потом они предложили Швейцарию. «Если бы вы могли слышать, как Августа восхищалась возможностью провести вечер в Швейцарии, а я такая неблагодарная, мне кажется, они провели бы три месяца со мною в самом отвратительном месте, какое я могла бы предложить, даже в Китае, если бы я пожелала. Так они желают увести меня от лондонских опасностей». «Но вы не поедете». «Нет, я не поеду. Я знаю, что я очень негодная, но я не могу не чувствовать, что не могу быть добра, не будучи в то же время большой дурой. Я должна или ссориться с тетушкой, или уступать ей. Если я буду уступать, какая жизнь мне предстоит? И я после презирала бы самое себя». «Какой же особенной опасности вы подвергаетесь теперь?» «Я не знаю. Я полагаю, она боится вас. Я сказала ей, что если она уедет, я перееду к вам. Я знала, что это заставит ее остаться». «Я желала бы, чтобы вы переехали ко мне», — сказала леди Лора. «Я этого не сделаю». «Почему же?» потому что это было бы неприятно мистеру Кеннеди. Нисколько. Если вы только аккуратно будете приходить к утренней молитве и станете ходить с ним в церковь в воскресенье вечером, он будет в восторге от вас. Что он сказал, когда мадам Макс была у вас? Ни слова. Мне кажется, он не знал, кто она. «Кажется, он расспрашивал потом, судя по тому, что он мне сказал вчера». «Что он сказал?» «Ничего особенного. Только одно слово. Я приехала сюда не для того, чтобы говорить о мадам Макс или о мистере Кеннеди. «О чем же вы приехали говорить?» — спросила Вайолет, засмеявшись и с разгоревшимися щеками, Хотя нельзя было сказать, что она покраснела. «Разумеется, об обожателе», — сказала леди Лора. «Желала бы я, чтобы меня оставили в покое с моими обожателями. Вы хуже, чем тетушка. Она, по крайней мере, разнообразит свои предложения. Ей уже надоел бедный лорд Фауни, потому что он Вик». «Кто же теперь ее фаворит? Старик Эпплдом» который мне чрезвычайно нравится. Право, мне кажется, я согласилась бы сделаться миссис Эпплдом, чтобы избавиться от неприятностей, если бы он не красил усов и не подбивал ватой своего платья. Он бросит эти вещи, если вы его попросите. У меня не достанет духа. Кроме того, теперь не время ему делать предложение. Его любовь всегда начинается осенью. Это деревенская болезнь, против которой он закален, когда бывает в своих клубах. Ну, вайлет я похожа на вашу тетку. Похожа на леди Бальдок. В одном отношении. Я тоже разноображу мои предложения. Что вы хотите сказать, Лора? Именно то, что если вы захотите выйти за Финеософина... «Я скажу, что вы правы». «Боже великий! Для чего я должна выйти за Афини Асофина?» «Только по двум причинам. Потому что он любит вас, и вы...» «Нет, нет, я это опровергаю. Я его не люблю». «Мне казалось, что вы любите его». «Это была ваша фантазия, но, честное слово, я этого не могу понять. Он был ваш большой приятель». «Какое же это имеет отношение?» — спросила леди Лора. «И вы бросили вашего брата, Лора?» «Вы его бросили. Неужели он должен вечно делать предложение и получать отказ?» «Я не знаю, почему ему этого не делать, если сообразить, как это мало доставляет ему хлопот. Это берет у него полчаса в полгода» давая ему время приехать и уехать в Кэбби. Вайолет. я вас не понимаю. Неужели вы отказывали Освальду так часто от того, что он не проводил целые часы на коленях перед вами? Совсем нет. Его натура должна измениться к худшему, прежде чем он будет в состоянии делать это. Для чего же? Вы ставите ему в упрек то, что он не посвящает вам больше времени. «Для чего вы приехали сватать меня за мистера Финиаса Фина? Вот что я желаю знать. Мистер Финиас Фин, насколько мне известно, не имеет никакого состояния, кроме жалования, которое он теперь будет получать от правительства. Мистер Финиас Фин, кажется сын провинциального доктора в Ирландии И имеет семь сестер? Мистер Финиасфин католик. Мистер Финиасфин Финн влюблен или был недавно в другую женщину. Мистер Финиасфин так мало влюблен в эту минуту, что он даже поручает свое дело посланнице. В этом никто не может иметь успеха, кроме наследного принца. Разве он никогда не объяснялся с вами сам? Милая моя, я не рассказываю чужих тайн. Мне кажется, если он объяснялся, то успех его был так мал, что он поручил хлопотать об этом другим. Он мне не поручал. Он не давал мне никакого поручения. Так зачем же вы приехали? Затем... Право, я не знаю, как мне сказать это вам. Относительно Освальда произошли такие вещи, которые заставили мистера Фина объясниться со мною. «Я все знаю. Это насчет их дуэли. Сумасброды. Я нисколько не обязана им. Нисколько. Представьте себе, если бы тетка моя узнала, какую жизнь заставила бы она меня вести. Густо все знает, и я чувствую, что завишу от его сострадания. Из-за чего они поссорились?» «Не могу отвечать на это, хотя знаю настолько их обоих, чтобы быть уверенной, что виноват был Чильтерн. Как это странно, что вы бросили вашего брата. Я не бросала его». «Вы примите предложение Освальда, если он посватается опять?» «Нет!» — почти вскрикнула Вайолет. «Когда так?» Я надеюсь, что мистер Финн будет иметь успех. Я желаю ему успеха во всем. Вы можете знать все. Он мой Феб. Аполлон. Это очень для меня лестно. Соображая, в какое положение вы желаете поставить вашего Феба в настоящую минуту. Послушайте, Вайолет, Я вам верна. Дайте же мне допытаться от вас правды. Этот человек любит вас, и мне кажется, он вас достоин. Он не влюблен в меня, но он мой друг. Как друг его, и веря его достоинствам, я желаю ему успеха почти больше всего на свете. Послушайтесь меня, Вайолет. я не верю тем причинам, На которое вы сейчас ссылались, чтобы не сделаться женою этого человека, и я также. Я это знаю. Посмотрите на меня. У меня сердце не так нежно, как у вас, и я думала, что могу удовлетворить себя честолюбием, не заботясь о своем сердце, и вышла замуж только для того, чтобы иметь то, что вы называете положением. Мой муж очень богат. «Министр» и, вероятно, будет «Пэром». И он женился на мне в то время, когда у меня не было ни шиллинга. Он был очень великодушен. «После он потребовал моих денег», — сказала леди Лора. «Но это все равно». «Я приехала говорить не о себе. Разве только просить вас не поступать так, как поступила я. Все, что вы сказали...» О бедности и происхождении этого человека. Не значит ничего. Решительно ничего, отвечала Вайолет. Только одни слова, годные для таких людей, как моя тетка. Ну так что же, если вы любите его... А... -а, -а, -а. Но если я его не люблю... Вы очень подробно разузнаете мои тайны. Скажите мне, Лора, ведь этот молодой красавец был когда-то вашим обожателем. А вы думаете, что я не могу сохранять чужие тайны так хорошо, как вы? Какая польза в тайнах Лора, когда мы были уже так откровенны? Он сначала учился любви с вами, а потом обратился ко мне, будем за ним наблюдать и посмотрим, кто будет третий. Мне тоже он настолько нравится, что я надеюсь, что он, наконец, безопасно пристанет к берегу».